Радиокультура представляет Проект «Лекция» Лекцию «Карта Родины» читает журналист и писатель Пётр Вайль Соловецкие острова, быть может, самое прекрасное, самое ужасное, самое притягательное, самое отталкивающее место из всех, в которых мне приходилось когда-либо бывать. Соловецкая ночь. Бухта Богополучия. Для 19-ти местного самолёта, совершающего рейсы из Архангельска на Соловецкие острова, ветер слишком сильный. а ветре говорят потом. Сначала важно врут. Воздушное судно заправляется. Судно приходится ждать 4 часа в аэропорту в а с ь к о в а Универсальный пейзаж, пыльная площадь, глухая бетонная стена в причудливых разводах мочи понизу и однообразных похабных рисунках повыше – Сортирная облицовка здания администрации. Обупленная веселенькая мозаика с колбами и космонавтами. Главный городской аэропорт не здесь. Отсюда летают Вожгору, Койнос, Лапшеньгу, Алему, летнюю золотицу, на с о л а в к и До Архангельска долгий путь поездом. На остановках вдоль вагонов снуют местные с дарами северной земли. Пиво, и с к и м о к а к а к о г о Раз попались пироги с рыбой. Какая рыба-то? Как какая? Путасу, филе. Зачем-то полчаса стоим у покосившегося бетонного навеса. В дождь туда набилось десятка два хмурых мужиков. Над ними знак географии. Платформа м и з д р ю к и Вокруг м и з д р ю к о в ржавые вагоны. На каждом таинственная надпись, прерванная сварным швом. ЩЕ-ПА. н как по-французски. Как всегда, в новых местах примеряешь о к р у ж а ю щ и е к себе, представляя возможные извивы судьбы. Воображение тормозит жалобным визгом. Прожить и умереть в поселке 23-го квартала. На остановке ЕМЦ проводы с музыкой. По последней, как говорится, на ход ноги, наказы наспех. Дверь закрывай, комары налетят, собачку корми, котят и крысу не забывай. Уходят под грохот большого транзистора. Проводницы осуждают. Да если там мелодия была, о б сама слушала. А то ведь как сваи заливают. Ну, как сваи. Сваи, сваи, точно сваи. На 10 минут можно выйти в коныше. Блеклая летняя полночь. 40 годами раньше ровно это примерял к себе с с ы л н ы й Бродский. Гигантские штабеля березовых стволов, длинное белое здание вокзала, состав из Воркуты, на западе лимонный о т с в е т за в е р ш е н н ы м и сосен». Соловки на 4 градуса севернее. В конце июня солнце в полночь стоит на ладонь над лесом. В полдень немного выше. Одинаково светло. Все видно в Соловецкую ночь. У Зосима Савватевского монастыря и со стороны морской бухты Богополучия и со святого озера в п е ч а т л я ю щ и й крепостной вид. Стены сложены из огромных в а л у н о в в ярких рыжих лишаях. Толщина до 7 метров, высота до 10, башни до 17. Никогда не понадобилась Соловецкая крепость для отражения иноземного врага, как и в случае с к и р и л л о Белозерским монастырем. Не считать же фарсовый эпизод Крымской войны, когда британские фрегаты «Бриск» и «Миранда» захотели купить у монастыря продукты. Монахи не знали морской сигнальной азбуки и не поняли, о чем там машут флажками. Тогда англичане попытались привлечь внимание холостым выстрелом. Монастырь ответил боевыми залпами, завязалась перестрелка». Английские ядра отскочили от валунов, и получилась героическая оборона. Единственная настоящая битва на Соловках шла между русскими и русскими, когда монастырь, не принявший реформ Никона, выдержал восьмилетнюю осаду царских войск. Продержались бы и дольше. Запасов зерна, грибов, сушеной рыбы, масла хватало. Работала мельница, из святого озера поступала вода. Но был и предатель. м о н а х ф е а к т и с т указал вход. Тех, кто не погиб в бою, казнили, тела выбросили на берег Долгой Губы, где они вмёрзли в январский лёд, а весной растворились в Белом море. Всё на Соловецкой земле кажется знаком и пророчеством. За два с половиной столетия до Слона, Соловецкие лагеря особого назначения, здесь убивали соплеменников и отказывали единоверцам в погребении. На иконе XVII века основатели монастыря з а с и м ы е с а в а т и й Между святыми нечто трапециевидное, что истолковывается как улей, символ общинножительства. На улей не похоже, пристальный взгляд легко различает окно с решеткой. Еще одно пророчество о лагере? Впрочем, к XVIII столетию здесь уже были зэки. Политические наперечет, зато известные. Автор Домостроя Сильвестр, агент Ватикана Никола де Мео, потешный заместитель Ивана Грозного с е м ё н б и к б у л а т о в и ч Граф п ё т р Толстой, доставивший царевича Алексея из Италии в Россию на казнь. Последний запорожский атаман Кальнишевский. Двоеродный дядя Пушкина Павел Ганнибал. Еще предок, лишенный имени фальшивомонетчик и смутьян, бывший Пушкин. 14 лет просидевший и умерший в каземате номер 19 под иконописной палатой. До 1798 года не существовало тюремного помещения. Узники содержались в кельях, во внутристенных казематах, в нишах крепостных стен. Традицию возобновил Слон. Зэки были везде. Тоже известные. Отец Павел Флоренский, Дмитрий Лихачев, Олег Волков. Главный же знак Соловецкого мучительства дан изначально в в е д е н и и о Секирной горе. Вот как это излагается в истории русской церкви. Раз с а в а т и й пел с другом своим воскресную всеночную и вышел покодить крест, поставленный перед кельей. Неожиданно слышит он крик и вопль и в смущении спешит в келью сказать о том Герману. Оградясь крестным знамением, Герман идет на голос крика и видит только рыдающую женщину. — О чем ты плачешь? — спросил он. — Я ушла к мужу, — отвечала она, — и вдруг встретились мне двое юношей и светлых. с гневом стали жестоко бить меня и говорили, «Бегите от селя, не для вас это место. Сонмы иноков будут здесь славить Бога. Бегите, чтобы иначе скорая смерть не постигла вас». И мгновенно исчезли они. Герман рассказал старцу, что узнал, и оба прославили Господа за его дивную волю. История, на редкость неприглядная, трактуется как предписание соловкам быть местом богослужения, а не мерзкую жизни». «Но не отодвинуть мысль о том, что за полтысячи лет предсказано, на Секирной горе будут сечь. Там и устроили штрафной изолятор. Стоим у подножия секирки, слушая объяснения гида, который вдруг прерывает речь. Не надо трогать цветы. Вы ведь вырубли с корнем. Зачем же?» Гид прав. Но снова. «Как встроить свои впечатления и ощущения трогательное отношение к незабудкам и кувшинкам в местах, где беззаботно убивали тысячи человек?» На Соловках красиво и соразмерно. Безмятежные озера с окунями и налимами, окружены елями, соснами, осинами, березами. Все по-северному невысокое, домашнее. Аккуратный каменный очаг с решеткой для шашлыка. Гид опытным глазом определяет. Лагерная. Под ногами кустики черники, брусники, голубили. Языковой гибрид голубики с г о н о в о б и л е м Нет змей. Правда, комары. Тридцать видов. б з зверья никого крупнее рыжей лисы и з а в е з ё н н ы е из Канады андатры. Правда, человек. Лекция. Конспект. У з а с и м а Савватевского и монастыря и со стороны морской бухты богополучия, и со святого озера в п е ч а т л я ю щ и й крепостной вид. Стены сложены из огромных волнов в ярких рыжих лишаях. Толщина до 7 метров, высота до 10, пашни до 17 Никогда не понадобилась Соловецкая крепость для отражения иноземного врага, как и в случае с к и р и л л о Белозерским монастырем. На морском берегу к воде выходят танцующие березки, диковинные волнистые деревья, словно декорации детского спектакля с нестрашной лесной нечистью. Стволы извилистых берез белые и кремовые. Кажется, такой цвет называется палевым. «Ах, маменька, вам не идет палевый!» «Да все тут не идет тому, что было!» Какой же режущий диссонанс в соловецкой гармонии? Или такова и есть подлинная музыка этой земли, этой страны? Не хуже ведь она, хоть и не лучше других? Отчего ж так исторически неудачливо и несчастно? Нет больше на свете места, где иступленная с легкая жестокость так неразделимо перемешалась с памятью о подвигах веры, с томительной природной прелестью, с рукотворным каменным величием. В Спасо-Преображенском соборе окна размещены асимметрично на разных уровнях, что создает неповторимый ритм. Наклоненные вовнутрь стены и сужающиеся кверху грани центрального барабана дают иллюзию большей, чем есть высоты. Но и по реальной высоте здесь помещались три яруса нары т р и н а д ц 13-й карантинной роты. Редкостная акустика собора оборачивалась пыткой. Люди сходили с ума от непрестанного круглосуточного шума, когда каждый звук и шорох оглушительно отдавался во всех углах. Спасо-Преображенский собор, как все главное на Соловках, творение игумена Филиппа в миру Федора Колучева. Умный и умелый хозяин Филипп понял выгоду солеварения и соляной торговли. Монастырь стал крупнейшим поставщиком в России. в л и промысел Наваги, Сига, Беломорской семги, ценимые гурманами и теперь Соловецкой селедки. Полсотни из пятисот озер Большого Соловецкого острова соединили каналами в единую систему, завели рыбные садки. Началось каменное строительство. Когда Иван Грозный затребовал Филиппа к себе, сделав митрополитом московским, тот повел себя самостоятельно и дерзко. публично осудил террор Грозного, отказав ему благословении, и уже через два года последовала ссылка, а еще через год Малюта Скуратов лично задушил первого и, по сути, единственного в русской истории иерарха, открыто пошедшего против власти. На Филиппе стояла Соловецкая печать несчастья. Об игумене Ковычеве в монастыре рассказывают охотно. События же новейшей истории не то что замалчиваются, но не слишком проговариваются». Девушку-эскурсовод произносит в одно слово «лагерь особого назначения». Лесопосадки были осуществлены во времена «лагеря особого назначения». Понятно, что для нее это нерасчленимо, как некий иностранный, немецкий, допустим, сложносоставной термин, который положено в нужном месте произнести, не вникая в суть. Другая на вопрос о лагерных обстоятельствах с досадой, что перебили на интересном, говорит «Знаете, я не люблю перемешивать историю. Кто ж любит? Это она сама». Лагерный раздел в исторической экспозиции Соловецкого музея сделан усилиями Юрия Бродского, который впервые приехал на остров в начале 70-х, а потом уже и поселился здесь, женившись на Соловчанке. Он написал подробную добротную книгу «Соловки. 20 лет особого назначения», полную уникальных документов и фотографий. Я листал ее у Юрия Дома, то есть не книгу, а рукопись. Она вышла по-итальянски и по-польски, и сдать по-русски не получалось никак. Время не то. Бродскому прямо сказали, вы все чекистов обличаете, а кто у нас президент? Лагерное прошлое Соловков коробит и церковь и власть. Даже этот музейный раздел 23-39 годов собрались вывезти за пределы монастыря и поселка на Кирпзавод. Дивный парадокс. Единственное капитальное здание на Соловках, неиспользованное для лагерных нужд – тюрьма. Ее строили на территории бывшего кирпичного завода, но тут, в предвидении войны, лагерь упразднили. Капитальных сооружений, помимо монастырских, на острове немного. Зато целы слоновские бараки. Среди них в окружении волнистых берез у высокого деревянного креста серый камень с серой надписью с «Соловецким заключенным». Вот и все, чем отмечен Соловецкий лагерь на Соловецких островах. В бараках продолжают жить, не очень-то задумываясь, что тут было прежде. Преемственность – не здешняя категория. До середины XX века не было коренного населения. Монастырь, в отличие от большинства материковых обителей, не обрастал жильем ремесленников и разнорабочих. Сюда приезжали лишь посезонно. Лагерь же был лагерем, не до жизни. И сейчас-то на Соловках чуть больше тысячи постоянных жителей – Но то, что называется инфраструктурой, имеется – почта, банк, АТС. Барачное здание детского сада выкрашено небесно-голубым, а поверх размалевано дикими здесь готическими шпилями из братьев грим и пугающе похотливыми русалками в простенках. В наш автобус, идущий на секирку, подсаживаются школьники. На каникулах работают по расчистке межозерных каналов от б у р е о м а Подростки с ножовками, топоров им не дают. Топор – серьезный и опасный инструмент». В поселке представлены все общепринятые социальные категории, от интеллигентов до бомжей. Малолетние поберушки рассказывают, что «мать была у ч и т е л ь н и ц а теперь вот встать не может, все разбило, нужны деньги на хлеб и контурные карты». С картами придумано неплохо, поэтическое вранье оплачивается щедрее. Машин на острове немного, но попадаются. Кто-то живет в добротных домах красного кирпича, однако преобладает длинная серая доска. и давних основательных построек, вроде бывшей гостиницы петербургской, и лагерных бараков и служб. В бараках кафе, столь пышно переименованные столовые с появлением стойки бара, промтоварный магазин, продуктовый, все дороже, чем в Архангельске, цены почти московские. Традиция. В лагерной лавке, у с т р о е н н ы й м о н а с т ы р с к и й часовне преподобного Германа, цены были в полтора-два раза выше общесоветских. Мне свеклу, кило и майонез ряба провансаль, две штуки. Ой, сим тебя не узнать ты как туристка сима в новом желтом польщено улыбается в кимии брала на дверях магазина объявление об отправке судов по маршруту соловкиим к ходят печак нерха анна мария сават три часа ходу поездом от москвы доимии к сутки В 20ты зеков везли 9 дней из ленинграда 6 на всю дорогу по килограмму хлеба и по две селедки Через к е м сюда добираться проще и надежнее, чем самолетом из Архангельска. Кемская пристань – отдельный населенный пункт с элегантным именем «Рабочий Островск». Это Попов остров, где был Кемперпункт – пересылка. Плоские камни без единого дерева, со стороны моря колючка, с суши – высокий забор. Отсюда на Соловки зэков отправляли пароходами – бывшими монастырскими для паломников, Глеб Бокий, бывший а р х и с т р а т и к Михаил, Новые Соловки, бывший Соловецкий, Нева, бывшая Надежда. За вычетом Бокия, названного в честь куратора «Слона», переименования скромные. Была еще боржа к в а р а Цеткин на буксире. По самим Соловкам географическая чистка прошла р а д и к а л ь н а я Озеро Белое назвали «Красным», Крестоватое – «Комсомольским», Игуменское – «Беосабским», Святое – «Кремлевским». После того, как история вопреки пожеланиям экскурсовода перемешалась, уже и не ясно, что п р а в и л ь н о е Уж очень режет слух «Бухта б о г о п о л у ч и я От Кемского причала, с которого в бухту увозили зэков, целы только сваи. Настил сгорел в 2000 году. Здесь охрана играла в дельфина. С криком «Дельфин» указывали на кого-нибудь из строя. Тот обязан был сразу прыгать в воду, если замешался, стреляли. Еще развлекались подсчетом чаек. Выбранная жертва должна была во всю силу легких кричать «Чайка раз!», «Чайка два!», «Чайка три!» И так до обморока от надрыва. Непросто, не тупо, с выдумкой, с полетом. Народ поэт. Чайка вписана в историю Соловков. Начальник лагеря Эйхманс за убитую чайку отправлял в штрафной изолятор, на секирку. Соблюдая экологическую осторожность, незабудки бы не растоптать, поднимаемся на 70-метровую высоту Секирной горы – где в 15 веке совершена была первая соловецкая экзекуция. Ангелы высекли ни в чем не повинную жену р у б а к а Утрамбованная дорога ведет к храму. Церковь Вознесения стоит на самой вершине, видной издалека с моря. Над куполом стеклянный фонарь маяка. Лекция. Конспект. с п а с а п р е о б р а ж е н с к и й собор, как все главное на Соловках, творение игумена Филиппа, в м и р у Федора Коучева. Умный и умелый хозяин Филипп понял выгоду солеварения и соляной торговли. Монастырь стал крупнейшим поставщиком в России. Воспоминания дважды попадавшего в слон Олега Волкова. Для тех же, кто сидел на острове, не было страшнее слова. Именно там, в церкви на Секирной горе, достойные выученики Дзержинского изобретательно применяли целую гамму пыток и изощренных мучительств, начиная от «жордочки». Тоненькой перекладины, на которой надо было сидеть сутками, удерживая равновесие, без сна и без пищи, под страхом зверского избиения. До спуска связанного и стезуемого по обледенелым каменным ступеням стометровой лестницы. Внизу подбирали искалеченные тела. О жердочках известно из множества свидетельств. И о комариках. г о л о в о связанного человека выставляли на сиденье комарам, всем тридцати соловецким видом. И о вычерпывании озера. На лютом морозе заставляли переносить ведрами воду из одной проруби в другую под окрики «Досуха! Досуха!». Как же изобретателен богоносец в святых местах! Что до лестницы на Секирной горе, то бывший зэк Михаил Розанов, автор книги «Соловецкий лагерь в монастыре» и Юрий Бродский полагают и обосновывают, что регулярными такие казни не могли быть. Возможно, один-два случая, которые обросли вымыслами. В этой добросовестной объективности отдельный леденящий ужас. Особенно, когда глядишь с лестницы вниз. Лестница на месте. Ступени, кстати, деревянные. Волков на Секирке, к счастью, не был. К концам перил сейчас прибита доска. Проход запрещен. Ну, слава богу. С этой высоты глядел Максим Горький. Особенно хорошо видишь весь остров с горы Секирной. Огромный пласт густой зелени. И в нее вставлены синеватые зеркала маленьких озер. Таких зеркал несколько сот, в их спокойно застывшей прозрачной воде отражены деревья вершинами вниз, а вокруг р а с п р о с т е р л а с ь и дышит серое море. Горький прибыл на с у л о в к и в двадцать девятом году, в такие же июньские дни солнцестояния. Хороший ласковый день, северное солнце богосклонно освещает казармы, дорожки перед ними, посыпанные песком, ряд темно-зеленых е л и й клумбы цветов, обоженные дерном. Казармы новенькие, деревянные, очень просторные, большие окна дают много света и воздуха. Конечно, есть хитренькие и фальшивые улыбочки в глазах, есть подхалимство в словах, но большинство вызывает впечатление здоровых людей, которые искренне готовы забыть прошлое. Где он был? Что за помрачение ума и таланта, которыми был наделен этот человек? Отчего не насторожила фальшь в глазах, если уж ее заметил? Ясно, дорожки, клумбы, отрепетированные вопросы, быстро и умело выстроена очередная потемкинская деревня. Но ведь это же Горький, человек незаурядного дара проницания, ведающий жизнь ее низы, как мало кто избравшихся за перо. Есть верное свидетельство того, что он знал правду, а что подозревал ее вне всяких сомнений. Наверное, наверняка он не мог сказать правду публично, но на своей высоте положения мог ничего не сказать».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 В версте от того места, где Горький с упоением разыгрывал роль знатного туриста и пускал слезу, умиляясь людям, посвятившим себя гуманной миссии перевоспитания трудом заблудших жертв пережитков капитализма, в в е р с т и оттуда по прямой озверевшие надсмотрщики били на отмаш палками впряженных по восьми и десяти вгруженные долготьем сани истерзанных изможденных штрафников. Горький не захотел увидеть этих «вридло»,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 л о к е й с к о й стрепнёй перечеркнул свою репутацию честного писателя-гуманиста. Михаил Пришвин тоже поднимался на секирку, любовался видом, нашёл метафору «остров, как решето», а в окончательных выводах пошёл даже дальше. Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем здесь, на Соловках, устроился бы грандиозный санаторий для всего Севера. В будущем доктора не станут всех посылать на южные воды и виноград,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 Вы слушали лекцию на Радио Культура. Лекцию «Карта Родины» читает журналист и писатель Петр Вайль.